Глава вторая. Неожиданно обеда на Антонова испарилась. Да, было у нас одно приключение, о котором он предпочитает умалчивать. Более того, он чуть ли не на коленях умолял меня никогда никому ни при каких обстоятельствах о нем не рассказывать. Ситуация была не очень приличная, И, думаю, Серега — единственный мужчина на Земле, с которым случился такой анекдотический конфуз. Дело было давно. Я и Томочка еще жили вдвоем в крохотной квартирке. Кто такая Томочка, а также биография Виолы рассказывается в аудиокниге Дарьи Донцовой «Черт из табакерки» Издательство «Эксмо». Стоял, как и сейчас, морозный декабрь. Мы с Сергеем возвращались после дня рождения Игоря Новикова, Антонов тупору снимал однушку в доме напротив нашего. Вечеринка удалась, выпивки и горяша выставил немерено, а вот закуской немного промахнулся, поэтому тарелки быстро опустели, зато алкоголь лился рекой. Я-то не любительница спиртных напитков, а вот мой приятель не раз опрокидывал рюмку, поэтому собрался домой, будучи уже сильно навеселе. Помню, я даже испугалась, что нас не впустят в метро, но ничего обошлось. К тому моменту, когда мы выбрались из подземки, Сергей немного протрезвел и довольно бойко шагал по улице. Но вдруг, до дома было уже рукой подать, он заявил. «Отлить надо!» И, не обращая на меня внимания, начал расстёгивать брюки. Я попыталась остановить его. «Потерпи, до квартиры идти две минуты. На улице холодно. еще отморозишь свое главное сокровище». Но, к сожалению, большинство мужчин и на голову упрямо, чего же ждать от того, кто загрузился спиртным под завязку. «Отстань!» — буркнул Сергей и сделал шаг в сторону газона. Вернее, он подошел к тому месту, где летом зеленеет трава и растут цветы, а тогда, в декабре, вместо клумбы возвышались сугробы. От тротуара их отгораживала железная труба на столбиках, на высоте чуть ниже пояса человека среднего роста, Была в те годы в Москве мода таким образом отделять пешеходную часть от «ландшафтной», некий прообраз сегодняшних заборчиков. Я поняла, что Сергей все равно поступит, как ему заблагорассудится, и деликатно отвернулась, тихо радуясь, что в поздний час на улицах столицы не сыскать милиции. Бравые стражи порядка не очень торвутся патрулировать город после полуночи. И я их прекрасно понимаю. Правда, вдруг бандит встретится. Спустя минуту Антонов взмолился. «Вилка, помоги мне!» «С ума сошёл?» — возмутилась я. «Надо же такое придумать! Ты у нас маленький, не способен сам штанишки застегнуть!» «Мне плохо!» — захныкал Сергей. Я повернулась, увидела, что он по-прежнему стоит около железной трубы, и разозлилась. «Ну, хватит! Я коченела, ухожу домой, а ты можешь тут ночевать. Считаю, до трех убегаю. Раз!» «Вилка!» — простонал Антонов. «Скорей сюда!» В голосе его прозвучали нотки, заставившие меня приблизиться к нему и спросить, «В чем дело?» «Да вот петрушка какая! Не могу отойти!» — пробормотал Сергей. «Глянь на трубу!» Я посмотрела на покрытую инеем железяку и постаралась не расхохотаться во весь голос. «У мужчин есть орган, который они считают главным». На мой взгляд, хвастаться и гордиться надо умом, талантом, а не, ну, сами понимаете, чем, но сильная половина человечества полагает иначе. Так вот, этой сакральной штукой Сергунчик прилип к трубе. Кто-нибудь из вас в детстве пробовал лизнуть накладной замок в ворот гаража, покрытый пушистым инеем? У меня в биографии был такой случай. Очень неприятно потом целую неделю есть и разговаривать. «Как же ты так неаккуратно! Да весь смехом поинтересовалась я. «Не знаю», — зашипел Сергей. «Придумай что-нибудь». «Просто дерни и пошли домой», — предложила я. «У меня ноги окончательно задубели. На мне же тоненькие чулочки». «Плевать на твои ноги», — заорал Антонов. «Кому нужны какие-то конечности, когда такая беда приключилась? Что делать?» «Стоять тут, пока не потеплеет», — хихикнула я. «Вроде обещали к середине января повышение температуры». Приятель обозвал меня дурой, я обиделась, и мы поругались. Потом Серега стал жалобно взывать к моим лучшим чувствам. Я сбегала к себе в квартиру, притащила чайник с теплой водой и благополучно спасла своего кавалера. На следующее утро Сергей прибежал к нам около семи утра, вызвал меня на лестницу и трагическим шепотом спросил: Томки разболтала про вчерашнее. Нет, зевнула я. Она уже спала, когда я пришла, и пока не проснулась. За завтраком повеселю ее. «Поклянись, что будешь молчать», — потребовал Сергей. Я еще немного покуражилась над ним, но потом сжалилась, пообещала никому о курьёзе не рассказывать и до сих пор честно хранила тайну. Собственно, почему я сейчас вышла из себя? Антонов не обязан развлекать меня на Новый год, у него своя жизнь, собственные планы. Добрый друг не захотел понять, как не одиноко. Но он же не мой психотерапевт. И очень глупо было напоминать ему про то дурацкое приключение. Нам уже давно не 20 лет. История железной трубой не кажется жутким позором, просто забавное происшествие. Зачем я налетела на Антонова? Ответ прост. Я обижена на Костю, который бросил меня, как надоевшую игрушку. Надо перезвонить Сергею и попросить прощения. Хотя в данный момент он пьян. Не стоит беседовать с человеком, у которого мозг плавает в коньяке. Лежащая на столе трубка вдруг ожила. Может, Сергей правильно оценил ситуацию и сам решил связаться со мной. Но из телефона раздалось бойкое стаката Тонечки. «Привет, как дела?» Я сделала глубокий вдох. «Супер!» Я приняла решение разойтись с Костей. «Почему?» — удивилась Тоня. Я быстро нашла замечательный аргумент. Потому не сошлись характерами. Он очень огорчен, сказал, что на зло мне женится прямо завтра на первой попавшейся особе. Но мне совершенно все равно. «И с кем ты собралась встречать праздник?» — насторожилась Антонина. «Давно мечтала привести тихий вечер в одиночестве», — живо ответила я. «Очень устала от общения. Сколько людей кругом!» «Отлично!» — заявила Тоня. «Собирайся, едем к Анатолию». «Куда?» — не поняла я. «Где Аду?» Объясню по дороге. Поторопись. Прикачу к тебе через четверть часа. Возьми с собой ночнушку, платье для вечеринки, ну и всякие мелочи», — приказала Антонина. Я хотела задать еще пару вопросов, но она отсоединилась. Я уже достаточно подробно рассказывала о своем детстве и отрочестве. Ей-богу, неохота повторяться. Слушайте аудиокнигу Дарьи Донцовой «Чёрт из табакерки», издательство «Эксмо». Скажу лишь, что до недавнего времени искренне считала. Никаких близких родственников у меня, кроме папеньки Ленинида, нет. И вдруг совершенно случайно выяснилось, что у госпожи Таракановой есть двоюродная сестра. Мы с Антониной знакомы уже давно. Я испытывала симпатию к сотруднице архива, которым пользуются работники особого отдела под руководством полковника Олега Куприна, моего мужа. А Тоня частенько помогала мне, как писательница. Вообще-то, не имевший права совать свой любопытный нос в папке с грифом «Для служебного пользования». Нет, мы не общались домами, в гости друг к другу не ходили, но порой вместе пили кофе. После моего развода с Олегом ничего не изменилось, и стало ясно, заведующий архивом не хочет разрывать нашу дружбу, она по-прежнему прекрасно ко мне относится. А совсем недавно я узнала две новости. Антонина вышла замуж за Куприна, и она моя двоюродная сестра». Подробнее об этом рассказывается в аудиокниге Дарьи Донцовой понатка голого короля» издательства «Эксмо». До сего момента у меня, как уже говорилось, из кровных родственников был лишь ленинит, с которым произошла воистину волшебная метаморфоза. Папенька мой, из бывшего уголовника, неудачливого мелкого воришки, жившего по принципу «украл, выпил, сел, в тюрьму» превратился в звезду телеэкрана. Первую роль он получил в сериале по моим книгам, чем страшно возгордился. И теперь мне, дабы побеседовать с ним, надо прорваться сквозь кордон его пресс-секретарей и всяких прихлебателей. Сам нет мне никогда не звонит. Не царское это дело. Короче, прошли времена, когда отец постоянно просил у меня денег и смиренно носил одежду, которую я покупала ему на рынке. Правда, Он никогда не скрывал своего уголовного прошлого и нашего родства. Более того, во всех интервью отец рассказывает, как воспитывал дочку, ныне писательницу Арину Виолову, вкладывая в нее всю душу, передал ей собственный талант, трудолюбие и скромность. Это наглая ложь. Всё мое детство, отрочество и юность Ленинет провел на зонах. Меня ставила на ноги его бывшая любовница Раиса, Чужая мне по крови женщина, которую я считаю родной. Папули же возник в моей жизни, когда я стала уже совсем взрослой. Но я не опровергаю его слова в прессе, не звоню папаше, чтобы выразить возмущение его враньём, а просто стараюсь общаться с ним пореже. Как выяснилось, мать Тони, моя тетка, ничего не знала о племяннице. Узнав о нашем родстве, я забросала Тонечку вопросами о членах нашей семьи. Двоюродная сестра неохотно рассказала, что рано покинула подмосковный городок Ковалёв, где прошло ее детство, и уехала покорять Москву. О своем отце ничего не сообщила. А матери сказала коротко «Она умерла. Я воспитывалась в детдоме». Мою мать Антонина никогда не видела, лишь слышала, что в семье была еще Светлана, но вроде дед выгнал старшую дочь из дома. Сейчас старик по-прежнему обитает в Ковалёве. Вместе с ним живут две его сестры и сын. Выдав мне эту информацию, Тонечка замкнулась. Поняв, что ей по какой-то причине не хочется вдаваться в детали, я перестала её расспрашивать. И вот сейчас она спонтанно приняла решение познакомить меня с нашим дедушкой, о котором я знаю лишь одно — его зовут Анатолий. Телефон снова зазвонил. «Выходи», — произнесла Антонина. «А то Анатоль нас за опоздание на воротах повесит. Буду у тебя во дворе через пару минут. Заводи машину». Я схватила сумку, пошвыряла в нее кое-какие вещи, помчалась к лифту и спустилась вниз. Как раз вовремя. У подъезда припарковалось такси. Из него вышла Тоня. «Садись», — велела я, открывая пассажирскую дверцу своей букашки. Торбу кинь назад!» Антонина послушно нырнула в салон, пристегнула ремень, а я спросила, «Коприн знает, что ты меня пригласила?» Думаю, он не обрадуется, увидев бывшую женушку на новогоднем торжестве. «Олег в командировке», — пояснила Тоня. «И я намерена после того, как он вернется, наконец-то сообщить ему правду о нашем родстве. Хватит скрывать!» «Олег занервничает, узнав, что прежняя супруга теперь его своячница», — усмехнулась я. «Ему придется это принять!» — неожиданно сердито воскликнула Тоня. «Мы и так слишком долго молчали, не хотели его травмировать». Я сообразила, что Тонечка, наверное, поругалась с мужем и сменила тему. «Расскажи, куда едем». «В сумасшедший дом», — фыркнула Антонина. «У всех людей семьи как семьи. Дедушка читает газеты, бабушка вяжет, внуки в футбол играют, а у нас пирожки с пуговицами». Это выражение Офелии. «Кстати, в семье принято друг друга по именам звать. Офи у нас — личность одухотворенная. Композитор, певица, поэт, художник в одном флаконе, но вынуждена работать директором гимназии. Ладно». Попробую растолковать тебе суть, хотя уверена, что получится плохо. Слушай. Я кивнула. Начинай. Мне очень интересно. Кто глава семьи? Дедушка Анатолий Сергеевич, вздохнула Тоня. Он главный режиссер театра в городке. Ковалев находится так близко от Москвы, что его можно считать спальным районом столицы, но все же остается самостоятельной административной единицей со своим мэром и администрацией. Анатолий Сергеевич там значимая фигура. Он много лет руководит городским театром, который сначала был самодеятельным кружком при местном заводе, где делали ракеты. В советские годы предприятие считалось почтовым ящиком, поэтому великолепно снабжалось продуктами и товарами народного потребления. Почтовый ящик. Так в советские времена называли оборонные предприятия и научно-исследовательские институты из-за того, что у них не было адреса. Если вы посылали в подобную организацию письмо, то не указывали на конверте улицу и номер дома, а писали, например, «Педру 125-319». Почтовый ящик. А вот с развлечениями в Ковалеве было плохо. Чтобы попасть в кино или на спектакль, приходилось ехать в Москву, которая в те времена еще не подобралась к границам городка. Анатолий Сергеевич правильно оценил обстановку, напросился на прием к главе города, и подал ему грамотно составленную заявку на открытие театра. Через год труппа, состоящая в основном из непрофессиональных артистов, дала первый спектакль. Играли Гамлета. Жители встретили премьеру с восторгом, но постановка, мягко говоря, не удалась. Спустя пять лет коллектив нельзя было узнать. Анатолий Сергеевич убрал тех, с кем начинал дело, и привел на их место актеров столичных театров, талантливых профессионалов. Каким образом главному режиссеру удалось убедить их бросить в Москву и перебраться в Ковалёв? Ну, во-первых, квартирный вопрос. В Подмосковье лицедеи сразу получали от администрации многокомнатные хоромы, оклад тоже радовал. Появилась возможность часто играть, а не сидеть много лет, ожидая, пока получишь роль из трех слов. Неизбалованная Ковалевская публика артистов обожала, все их проблемы решались в мгновение ока, а до Москвы из городка рукой подать. Пробок на дорогах тогда не было. На машине за полчаса долетали до Кремля. Ради материальных благ примы и премьеры терпели совсем не сахарный нрав Анатолия Сергеевича Авдеева. А главный режиссер был авторитарен, нетерпим к чужому мнению, имел любимчиков, поощрял наушничество и спал со всеми актрисами, которые казались ему привлекательными. Каждая очередная митресса получала лучшие роли и исполняла их до тех пор, пока у местного царя подмостков не появлялось новое увлечение. Авдеев никогда не был женат, живет вместе с двумя сестрами. Офелия и Пенелопа, значительно младше брата, полностью находятся под его влиянием и почитают его почти как бога. Злые языки поговаривали, что раньше у них в паспортах были обычные имена Зинаида и Раиса. Но братец решил, что они никак не подходят его ближайшим родственницам, и переименовал их. Правда это или нет, никому не известно. Себя же Авдеев велит называть Анатоль. В театре все знают. Хочешь взбесить шефа до крайности, обратись к нему по имени-отчеству, назови его Анатолием Сергеевичем. Глафреш злопамятен. Он никогда не орёт, не топает ногами, не устраивает, как некоторые другие руководители театров, истерик. Нет. Авдеев просто внимательно смотрит на провинившегося и тихо говорит «Ступай, дружочек, что-то у меня голова разболелась». Больше всего на свете артисты, гримеры, костюмеры и рабочие сцены боятся услышать эти слова. Все прекрасно знают, а Анатоль ничего не забывает. И если произнес их, то буквально подписал человеку смертный приговор. И дома Анатоль ведет себя точно так же. Сестры ходят на цыпочках, ни Пенелопа, ни Офелия не выходили замуж. Они до сих пор обслуживают брата, живут его жизнью.